Глава 15 д о м о й я вернулась около восьми И в холле столкнулась с Романом «Девушка?» — улыбнулся муж «Вы торгуете пуговицами на развес? Поэтому шастаете вечерами по чужим домам?» Потом взгляд Звягина стал серьезным «Что случилось?» «Странная история?» — вздохнула я «Слушай, почему в прихожей пахнет одеколоном мужским? У тебя такого нет» «Уверена?» – улыбнулся Роман. «Стопроцентно!» «Это не продукция бака. Качество оставляет желать лучшего. Фирма обещает увлажнение, быстрое восстановление кожи, но данные слова не соответствуют действительности. В бутылке полно спирта, а он сушит кожу». «Удобно!» – кивнул муж. «Если денег нет, можно выпить лосьон». Аромат данной парфюмерии можно назвать «Коза пописала на ёлку», — скривилась я. «Сама только что сказала, что одеколон из низшей ценовой категории», — напомнил а Роман. «На всём сэкономили». «Надеюсь, эту козу хорошо кормили». «Она на ёлку не от голода писала». «При желании можно сделать доступный многим продукт с недурным ароматом». «Наконец-то пришли!» — засмеялась Нина, выходя в прихожую. «Сделала для вас!» «Ля пуль» по рецепту Фаины Раневской. Слышали про такую? «Муля, не нервируй меня», тут же ответил Роман. «Кто ж эту актрису не знает?» «Я спрашивала про еду», уточнила тетя. «Никогда не пробовал ля пуль», признался Роман. «А ты?» «Не представляю, что это такое, но думаю, потрясающе вкусно», дипломатично высказалась я. «Мойте руки, переодевайтесь и скорее за стол!» — скомандовала Звягина. «Вроде я прилично одета!» — удивилась я. «Странно ходить по дому в рабочем костюме!» — улыбнулась Нина Михайловна. «Я тоже не таскаю кирпичи на стройке. Вещи чистые!» — высказался муж. «Вот ботинки всегда снимаю!» «Молодец!» — не упустила возможности похвалить племянника Нина. «А то американцы...» Прямо в уличной обуви по дому шастают, ноги на стол кладут. Но знаешь, лучше, войдя в квартиру, надевать халат. «Халат?» — переспросил Роман. «Ну?» «У тебя его нет», — догадалась родственница. «Верно», — не стал спорить мой муж. «Зачем мне халат?» «У меня есть пеньюар», — «Быстро вступила я в беседу, но и с п о л ь з у я его только для выхода из ванной после душа». а «М -м, м м протянула Нина. «В чужой монастырь со своим уставом не ходят. Замечания вам делать п р а в о не имею». Мы с Ромой направились в санузел. Муж открыл кран. «И почему я сейчас считаю себя грязнулей?» «У меня тоже такая мысль возникла», — кивнула я. Я просто свинья в грязных шмотках. Может, правда, халат надеть? «У тебя мания величия», — очень серьезно заметил Роман. «Хрюшка — крупное животное, а ты — цыпленок». «Слушай, мы теперь пользуемся таким средством?» Я сфокусировала взгляд на большом бруске серо-коричневого цвета. «Откуда здесь хозяйственное мыло? Всегда ставлю дозатор с гелем, который приятно пахнет». Роман высунулся из санузла. «Нина Михайловна!» «Идите скорее в столовую!» — крикнула в ответ родственница. «Ляпуля остынет!» Роман отправился на зов, а меня задержал звонок. «Здрасте!», Здрасте. — запищал дисконт. «Катя это...» «Добрый вечер!» — ответила я, пытаясь понять, кто это. «Ваш телефон дала Люся Глотова...» «Просила сбросить вам контакт Маишкова. Я такого не знаю. Глотова велела поговорить с Родей. Знаете его?» о м м промычала я. «Ну, Родя!» — засмеялась женщина. «Он стрижет собачку доктора Сытина. Его домработница хочет, чтобы ее дочь вышла замуж за Петьку, водителя Глаголевой. А она спит с Игорем, мужем Веры, которая шьет Маишкову носки. Теперь ясно?» Я села на пуфик. Из всего сказанного в голове задержалась лишь одна информация. Некто шьет, не вяжет, а шьет м о и ш к о в у носки. В связи с этим появилось недоумение. Удобно ли Маишкову в изделии из ткани? Есть ли у мужчины подвязки, которые фиксируют носки прошлых веков на щиколотках? Почему он не хочет приобрести современный вариант? «Короче, вам позвонит Фаина», — вещала тем временем Катя. «Она даст контакт Маишкова. Чмоки!» Собеседница отсоединилась, а я так и не успела сказать ей ни слова, только нечленораздельно помычала в такт её речи. Ещё раз посмотрев на противный серый брусок, я пошагала в столовую. «Вот оно, любимое блюдо Раневской», — гордо произнесла Нина, показывая на тарелку, — в которой лежало нечто странное. «Садитесь скорее!» «Ох, забыла!» Нина ушла в зону кухни. «Интересная посуда!» протянул муж. «Впервые ее вижу!» «У нас такой не было!» отозвалась я и постучала пальцем по краю блюда, на котором лежал неведомый ляпуль. ь п о с м а с с а А где сервиз, который мы покупали в Германии? Почти шепотом осведомился муж, взял бокал и повертел его. Тоже чужой. Подобные ставят во время пикника. Стеклянный фужер легко разбить, а выковыривать из травы осколки муторно. Хотя пластмассовый вариант можно раздавить. Лучше брать бумажный. Режем ля пуль, осведомилась тетя, выходя к нам с большим ножом в руке. «Давайте!» — согласился Роман. И тут ожил домофон. Супруг встал. «Интересно, кто о нас в поздний час вспомнил?» «Боже!» — ахнула Нина. Рома обернулся. «Что случилось?» Гости зашептала. Включила стиральную машину и забыла про н е ё Вода, небось, протекла на голову соседям. «Ужас! Катастрофа! Люди явились скандалить!» Нина положила нож на стол и унеслась. «Попробую объяснить ей, что в доме сейчас только в двух квартирах есть жильцы — мы и Поповы. Последние улетели куда-то отдыхать». Тихо засмеялся Звягин и тоже вышел в коридор. Я придвинула к себе тарелку с едой и начала пристально изучать нечто на ней лежащее — «ляпуль». Напоминал подушку с куриными крыльями и неким подобием ножек. А вот кожа у яства определенно как у жареного бройлера. Что за угощение? Надо посмотреть в интернете, какого такого загадочного ляпуля готовила Фаина Раневская. Через минуту наступила ясность. Актриса снимала с курицы кожу, Потом набивала её рубленым фаршем. «Ля пуль» — фаршированная цыпа, поэтому еда так и называется. В переводе с французского «ля пуль» — курица. Куда подевался Роман? Я встала, выглянула в коридор и увидела мужа. Тот стоял у открытой двери прачечной и тихо говорил. «Нина Михайловна, успокойтесь!» Звонил доставщик пиццы. «Опасно есть то, что не пойми, кто сделал, и незнамо, как везли!» — воскликнула тетя. «Мы никогда не заказываем еду на дом», — начал утешать Роман свою родственницу. Курьер ошибся адресом. Я, стараясь не рассмеяться, на цыпочках вернулась в столовую и увидела пустое блюдо. Оцените мою глупость! Я наклонилась и посмотрела под стол. Странно ожидать, что фаршированный бройлер спрыгнет на пол и затаится где-то в комнате. Через секунду мне стало смешно. Потом в глаза бросились капельки жира. Я выпрямилась, осмотрела скатерть, увидела мелкие пятна желтого цвета. Опять заглянула под стол и пошла по следу. р о с с ы п ь крохотных следов привела к дивану. Я легла на живот, начала обозревать пространство между ножками и приметила лисичку. Она ела. Нет, жрала липуль с задорным чавканьем. «Ну ты даешь!» — пробормотала я. «Вкусно!» Собачка издала странный звук, похожий на урчание. «Похоже очень», — констатировала я. «Ладно, лопай, отнимать не стану». «Но знаешь, окажись я на твоем месте, то сидела бы тихо-тихо, дабы никто не заподозрил, что ля-пуль исчез в собачьем желудке». «А куда подевался сервиз?» — спросил Роман, садясь за стол. л Я вскочила, поняла, что муж пока по-прежнему стоит в коридоре, быстро села за стол и украсилась самой счастливой улыбкой. «Неразумно пользоваться парадной посудой просто так», — ответила Нина, входя в столовую. «Разобьете одну тарелку. Пропал набор. И с бокалами так же. Вы что, попроще на каждый день берите? Купила вам все правильное, домашнее. А дорогое убрала в горку». Мне понадобилось некоторое время, дабы понять, что горкой Нина Михайловна именует буфет, который стоит у стены за моей спиной. Похоже, Роман тоже не сразу догадался, о чем речь, потому что лишь сейчас повернул голову налево. Я проделала то же движение и увидела за стеклянными дверками тарелки, чашки и бокалы, которыми привыкла пользоваться. «Красиво, да?» — улыбнулась Нина Михайловна. «Вот пусть глаз и радует!» «Согласен!» — кивнул Рома. «Хорошая идея!» «Хозяйственное мыло в ванной!» — тихо произнесла я. «Оно...» «Самое полезное!» — объяснила Звягина. «Всю заразу убивает!» «Пахнет противно!» — не удержалась я. «Есть такой мелкий недостаток!» — не стала спорить Нина. «Но польза перевешивает!» Вы когда спать ляжете, посмотрите на постельное белье. Оно прямо сверкает чистотой. О, ляпуль уже съели. Муж глянул на пустое блюдо, потом на меня. Да, быстро соврала я. Ну, очень вкусно. Сейчас принесу кое-что к чаю, пообещала Нина и ушла в кухню. «Никогда не поверю, что ты одна слопала нечто странное, большое по размеру», — засмеялся муж. Раздалось из-под дивана. Я быстро подошла к нему, встала на колени и вытащила лисичку. Ее морда блестела от жира. «А-а-а!» — протянул супруг. «Вот оно что!» «Разбойница с большой дороги!» И как только в нее влезло столько еды! «Под диваном осталось много, ляпуля!» – захихикала я. «Сейчас принесу сюрприз к чаю!» – крикнула из кухни Нина. «Живо утаскивай воришку!» – прошептал Рома. «Не хочу, чтобы тетя расстроилась из-за нинами съеденного ляпуля!» Я выбежала в коридор, быстро оказалась в нашей ванной – посадила лисичку в раковину и взяла кусок мыла. «Ну, дорогая, настал час расплаты за обжорство. Сейчас вымою твое лицо с помощью бруска, который вроде убивает все микробы в округе 10 километров от ванной». Лисичка вдруг задрала голову и тихо завыла. а а й я й я й я й Я вернула брусок в мыльницу, открыла шкафчик и вынула гель. «Понимаю тебя!» Давай вот этим воспользуемся. Собачка перестала причитать, чуть приоткрыла пасть и улыбнулась.